Глава вторая, в которой Маришку оставляют на попечение. А вечером Маришка узнала еще одну новость. Ее родители едут в срочную командировку. Новая модель снегообразователя, над которой бился весь папин-мамин коллектив целый год, удалась на славу. Но работал он пока только в морозильнике. В теплом помещении из него текла вода, а снег почему-то не лез. «Опробуем, снегообразователь, в Заполярье и вернемся», — сказал папа Маришке. «А ты у дедушки с бабушкой погостишь». «Стране нужен хлеб, а хлебу нужен снег», — сказала мама. «Я понимаю». «Маришка» и правда все понимала. «И к дедушке с бабушкой я хочу». Так в чем же дело, — удивился папа. «Сегодня и поедешь», — заявила мама. «Дорога знакомая, не в первый раз едешь». «Я куда хочешь доеду», — скромно призналась Маришка. «Дороги я не боюсь. Но у нас в школе смотр-драм-кружка, городской смотр, а я участвую». Папа сел на диван и задумался. Положение было безвыходным. Самолет в Заполярье улетал на рассвете. Дочку оставлять одну было нельзя ни под каким видом. Срывать участие в смотре тоже получалось как-то непорядочно. «А я еще письмо получила», — подлила масло в огонь Маришка. «Ко мне подружка в гости едет». И она достала странный конверт и показала его родителям. «Это еще от кого?» – удивилась мама. «Боже, какие каракули!» «Она в первом классе пока, правда, уже закончила». «Кто же это такая?» – папа повертел конверт в руках. «У.М. Ульяна. Урсула». «О, Морышка! улыбнулась Маришка. «Помните, я вам про нее рассказывала?» «Сказку твою мы помним, но верить в такие фантазии отказываемся. Ты уж извини». Мама присела к папе на диван и усадила рядом дочку. «Леших не бывает. Это фольклор, народное предание и легенды». «А это...» — Маришка снова показала родителям кривобокий конверт. «А это глупые шутки твоих подружек». Мама упорно стояла на своем. «Тебя разыграли, а ты поверила». Обыкновенная первоапрельская шутка. «Май на дворе без пяти минут. Июнь». Папа снова взял в руки конверт, снова повертел его перед глазами и, немного смущаясь, спросил, «Почитать можно?» «Секретов нет, читайте». Папа и мама склонились над письмом. Минуты три в комнате было тихо. Наконец, кончив читать, мама сказала, «Конечно, это розыгрыш. Хорошо продуманный оригинальный розыгрыш. Слова какие-то употребляют, околица, чугунка. Нынешние дети таких слов и не слыхали, наверное». В книгах зато читали. Папа почему-то не спорил с мамой и скорее поддакивал. А вот написали, как ловко. Нарочно так не напишешь. Ловко это написано или неловко для Маришки не имеет уже никакого значения. Вечерним поездом она едет в опалиху. Мама поднялась с дивана, готовая к решительным действиям. В школе найдут замену нашей артистке. Смотр через 10 дней. Я принцесса. Все роли уже распределены. Маришка готова была заплакать, но, конечно, не стала. «Через десять дней, пожалуйста, поеду в Апалиху». Десять дней одна в городской квартире с цветным телевизором, газовой плитой и с английским замком, но уж нет. Мама достала Маришкин чемодан и стала укладывать вещи. «Может быть, соседи посмотрят», — робко вмешался папа. «Всего-то десять дней». «А ты их видел когда-нибудь, наших соседей? Ты помнишь, как их зовут?» Папа напряг свою тренированную память ученого, но вспомнить соседей по этажу не смог. «Вот и познакомимся. Три года рядом живем, а друг дружку не знаем. У нас в Заполярье самолет улетает, а ты знакомиться с соседями решил. Поздно спохватился». «Лучше поздно, чем никогда». Папа тоже поднялся с дивана, положил конверт на стол и тяжело вздохнул. «Приедет гостья, а у нас никого нет. Не по-людски это». «Не по-пионерски», — добавила Маришка. «Какая гостья!» — ахнула мама и посмотрела на папу так, как будто впервые его увидела. «Ты что, Вась, какая гостья?» «Может, и никакой. А может...» Папа махнул рукой и не стал договаривать. Но мама и Маришка его хорошо поняли. А еще ученый человек, кандидат наук, в леших верит. Маришка испугалась, что родители могут впервые в жизни серьезно поссориться, и поспешила вмешаться. «Ну хорошо, хорошо, леших нет», А подружка все-таки приезжает. Хоть у Ивана Ивановича спросите. У какого Ивана Ивановича удивилась мама? У дедушкиного приятеля? Ну да, у него. Он тоже хороший фантазер. Тебе не уступит. Мама закрыла чемодан, отложила его в сторону. Ты помнишь, что он наговорил нам тогда? Обратилась она к папе. Ничего сверх того, что рассказала Маришка. Он просто подтвердил ее слова. Веселый старик. Что тут плохого? Он подтвердил ее сказки маришка подошла к телефону и набрала номер гвоздикова иван иванович добрый вечер да передаю трубку папе и маришка протянула трубку отцу пожалуй ни к чему пересказывать весь тот длинный и путанный разговор маришкиных родителей с иван ивановичем разговор получился не из легких но кончился он победой старого учителя когда папа положил трубку на место и вытер пот со лба он устало сказал «Ну что ж, Мария, ваша взяла. Оставляем тебя, Ивану Ивановичу, на попечение. Встречайте свою уморушку, участвуйте в смотре и марш в опалиху на летний отдых». «И чтоб никаких приключений», — строго добавила мама. «А это уж как получится», — тихо прошептала Маришка и стала готовиться к переезду на квартиру Ивана Ивановича.